36. Положившись к их Мулдоналден и рухнул на землю. И вовремя над головой прошла пулеметная очередь, позади вскрикнул кто-то, среагирувший не так быстро, как следовало, и упавший на землю замертво. Отряд залег, не в силах поднять голову и предпринять что-то. В ответ раздались лишние смелые, одиночный выстрел или короткие очереди. Не стрелять это свои присяг Дональден ответные выстрелы. На них обрушился шквал огня с ветки и деревца, очищая пространство. Эй, ублюдки, вы что там вздурели? Жерей Алжирию всю глотку, чтобы перекричать шум выстрелов. Сдохните, миротворцы, разложил Жерей в наушниках ответ сквозь все продолжающиеся выстрелы. Да не миротворцы мы, это же мы, Лерны, Донардан Динерам, Модер. Вот это создалось рездины очей из пулемета полетели гранаты. Джерри пришлось сжаться в комок, чтобы в него не попало ни то, ни другое. Хотя одна граната взорвалась в опасной близости, осыпав его осколками и ошметками земли с травой. Бесполезно, командир, только засвечиваешься, они по голосу наводят. Я уже понял, Рамп. Я даже думаю, это говорила та самая сволочь. Вполне возможно, — согласился Джерри, понимаешь, что имеется в виду Лерн Майор Вало. Так что нам делать? Открываем ответный огонь. Рам, постарайся зайти им с левого фланга, модер справа. Я один остаемся здесь. Пошли. Когда заговорил Динн, огонь второго загнительного отряда ослаб, и обходные группы смогли модерзайти в стороны собираясь зажать противника с флангов. Но получалось плохо. Слишком уж мало людей осталось под началом Дональдна. Чтобы провести такую операцию да и с боеприпасами начались проблемы. Удары в спину оказались для Каргленова Дора неожиданными и болезненными в прямом смысле этого слова. Первое же попадание заставило ее упасть в траву, из глаз посыпались искры. Предатели подумал он, а потом он понял, что это переодевшиеся мятежники расстреляли всю группу левого фланга, и окруженные сепаратисты, и, что еще важнее, их главарь сумели сбежать. Головар пробежал совсем рядом. Карглену стоило лишь нажать на курок, чтобы следовать его очередью, но попадание повредило руку, а автодоктор пока не мог с этим справиться, и тот ушёл. Потом началось погоня силами сводных отделений. Взрывы разбрасывали несколько солдат, бежавших впереди. Карглен предпочел остаться в задних рядах. И вот новый бой группы заграждения. Мятежники действовали предсказуемо, и тут его снова ударило, на этот раз в шлем. Новая контузия. Карглену посчитали мертвым или не обратили на него внимания, и снова мятежники ушли. На этот раз Карглен хорошенько подумал, а стоит ли ему продолжать преследование этих сепаратистов, на желание получить специальный бонус у миллион империалов за поимку главаря мятежников, обещанных генералом уже во время боя. было слишком велико. И он с окружившими десятью солдатами предпринял новую попытку преследования. Мятежники далеко уйти не могли. Впереди послышали звуки боя. Карглен, как старший в группе, лейтенант погиб в последней схватке с группой заграждения, остановил свое отделение. Кто там с кем воюет, придислосился капрал. Можно подумать, я ясновидящий, огрызнулся Карглен. Но раз ведёт бой, значит, он идет между мятежниками и миротворцами. Вот только кто где? Это нам и предстоит выяснить Вперед!» Отделение начало медленно продвигаться вперед. Карглен попытался выйти на связь, но ничего не получилось. Пришлось разбираться визуально. В Всполёг огня Карлен наконец разучил солдатскую броню. Об этом же сообщил Капрал. Значит, нужно идти в противоположную сторону. Давай зайдем им в тыл. Отделение начало обходить противника, ориентируясь по звукам боя. Карглен похвалил себя за принятое решение. Здесь по его однополчанам стреляли настоящие мятежники. Открыв огонь, он со своими людьми бросился вперед. Джерри потерял всех своих бойцов, и новобранцу, остались лишь Лерн командиры. Боеприпасы подходили к концу, а они так и не смогли ничего сделать. Неожиданно со стороны противника раздалась стрельба. Донардан ужался в куртине, ожидая, что в позициям сейчас пойдёт смертоносный дождь. Но нет, плотность пуль не только не увеличилась, а даже снизилась. Что там происходит, не доме Валдина? Хотел бы я знать, друг. Эй, вы там закачались с позициями мятежников, когда на колбое стих и раздались лишь одиночные выстрелы на добивание. Мы свои. Ничего не понимая, опешил Джерри. Он уже давно не знал, кто свои, а кто чужие. Для него все вокруг, кроме тех, с кем он делил еду и боеприпасы, были врагами. Тем не менее, он крикнул в ответ: "Мы выходим". Доннердон действительно устал и поднял автомат так, чтобы его могли увидеть спасители. Мало ли что. Он понял, что перед ними мироторцы. Вслед за джери усталел динн и остальные. «Вы вовремя», — время первым Джерри, — «еще немного и все. Сколько вас, четверо, и нас пятеро. Продолжим преследование. Не думай, что у сепаратистов осталось много людей. Не больше десятку согласился Дональден. Сержант снял шлем, и Джерри едва не вскрикнул и не растерял миротворца. Он сразу же узнал Карглена, но удержался, лишь рука чуть дрогнула. Но вот проконтерировать Дина Джерри не успел. "Здорово, брат", Безо всякой злобы поздоровался Дина, уже забыв обо всех неприятностях, причиненных ему Каргленом. Уж очень они касались незначительными по сравнению со всем пережитым. Но Каргрен был не так душелюбен. Он сразу же узнал о раненого солдате причину своих бед Джерри Доннельдона. И, мгновенно взорвалась с добой, начал поднимать котер, чтобы выстрелить своего врага. Вало с трудом открыл глаза. Этот дезертир, который раз его обошел. Волода добровольно остался в округе отряди, зная, что этот выскочка из предателей вернется и на этот раз, и он оказался прав. Очнувшись, он понял, что без экстренной помощи не выживет. А кто тут может оказать ему первую помощь? Никто. Укол пробил рёбра со спины, пронзила тело насквозь, перебив позвоночник и застряло в пластине, защищавшей грудь. Горячая кровь лезла ручьем, и вместе с ней уходили последние силы. В трёх шагах от него разговаривали миротворцы. Один стоял к нему лицом, сняв шлем, второй спиной, третий чуть боком. Но именно голос третьего он узнал, он не спутал бы его ни с каким другим. Так и знал, что он предатель, подумал генерал-майор, личный помощник Лерн генерала практически по всем вопросам. Вало напрягся, собирая последние силы. В руке все еще был зажат его автомат, нужно лишь немного поднять его и нажать на курок. Невероятными усилиями, когда в глазах уже стало темно, Вало удалось это сделать, и он спустил курок, выдав длинную очередь из автомата с криком: "Омри, предатель!" На неожиданно раздавшуюся автоматную очередь никто не успел даже отреагировать. Донардан стал падать на колени, почувствовал, как обожгло правую руку и сильно ударило в спину. В стороне закачал Дина, тоже падая, и Корглена, выпустившего очередь в землю перед ногами Джерри, отбросила в сторону. Оказавшиеся в зоне зоны обстрела, мироторцы добили волос сразу из пяти стволов, и изжегтив уже мертвого заговорщика. Модер подскочил к Джерри, «Ты как командир, рука. Модер принялся куском какой-то ткани перевязывать его рану. Боль благодаря трофильному автодоктору уже уходила. Что там у меня со спиной? Вмятина по касательной прошло. Хорошо. Модер, что с Динна? Нормально сейчас очухается. Правда, пулемет придется выбросить. Спас он его. Отлично, Рамф, Модер, что командир. Они нам не нужны, прожептал Джерри, указав в сторону солдат. Понял, кинул клеко и удаём с Модером по знаку последнего, они расстреляли миротворцев, склонившись над Каргленом своим командиром. Готово. Теперь соберите что сможете из боеприпасов и уходим. Нам во что бы то ни стало нужно догнать Лерн генерала до того, как его поймают миротворцы.